Глава десятая. Пригласив в свой кабинет старика Тревора, Адам не стал ходить кругами, сразу задав ему главный вопрос: Тревор, будьте так любезны, объясните, зачем вы это делаете? Что, сэр? определенно не понимал тот, о к р у г л и в глаза и в з д е р н у в свой любопытный нос. Я о письмах, которые вы мне подкладываете. К чему эти детские игры? Письма? Еще больше удивился старик. Ну да, вот они, взгляните. Морщинистая рука потянулась к одному из конвертов. Почти прозрачные бледно-голубые глаза побежали по строкам, и мужчина едва заметно улыбнулся, как, если бы встретился со старым другом. Надо же, я и не думал, что когда-нибудь увижу их снова. Я хорошо помню те счастливые дни, как и п о ч е р к вашей матери на конвертах. Стэнли всегда очень бережно их хранил. Адам подозрительно прищурился, а я только и успевал а переводить взгляд с одного мужчины на другого. Немного смущаясь от того, что оказалась свидетелем этого щ е к о т л и в о г о разговора, то есть хотите сказать, что это не вы их подбрасываете под дверь моего кабинета? Подбрасываю? Нет, что вы? Усмехнулся мужчина и от чего-то разволновался, затеребив рукой одну из пуговиц на своем пиджаке. Адам тоже это заметил, но ничего не сказал. Я д у м а л о недавно у т е р я н ы а если вы можете представить меня у д и р а ю щ и м по лестнице в мои-то годы? Вы слишком высокого о б о м н е м н е н и я сэр. Хорошо. Призадумался Адам, поднявшись из-за стола. Не подумайте ничего плохого. Я не хотел вас обидеть или как-то задеть ваши чувства. Просто пытаюсь выяснить, кто и зачем это делает. И еще, Тревор, может у вас на этот счет есть какие-то догадки? Дворецкий перевел подозрительный взгляд на дверь, словно боялся, что нас могут услышать, а затем на меня. Можешь говорить, что хотел. Я полностью доверяю Софии. Поспешил развеять всякие сомнения Адам, от чего на сердце разлилось приятное тепло. Это он, я почти уверен, прошептал з а г о в о р щ и ч е с к и Тревор, немного склонившись в нашу сторону. Кто? Лорд Стэнли Вудвилл, конечно. Кто ж еще? Хмурился старик, будто говорил очевидное. Его не успокоившаяся душа. Он пытается вам что-то сказать, что-то очень важное. И что же? Заинтересовался Адам, но вредный дворецкий, выдержав паузу, лишь раздраженно всплеснул руками. Откуда мне знать? Вот когда его призрак придет к вам в следующий раз, у него и спросите. Пока мужчина поднимался из кресла и нарочито медленно полз к двери, мы с адамом дружно сохраняли молчание, даже не переглядывались. Но стоило Тревору оказаться в коридоре, сами того не ожидая, мы разразились смехом. Это было так здорово и естественно, как десять лет назад, когда мы вместе играли в прятки, валялись на траве в саду или запускали воздушного змея. Но смеясь в ш и вдоволь и сняв повисшее напряжение, мы снова встретились взглядами. Я больше не злилась на него. Да и было ли это возможным, когда на тебя так смотрят? А тут поцелуй. Какая разница, что сподвигла д а м а если для меня он стал сбывшейся мечтой, и я еще долгими неделями буду его вспоминать, ощущая неповторимый вкус на своих губах. Спасибо тебе, с о ф и я Он снова оказался рядом, опустив ладони на мои плечи. За что? За то, что ты здесь со мной. Не знаю, как ты это делаешь, но я впервые перестал ощущать себя в этом особняке, будто запертым в склепе. Адам, о чем ты? Это же твой родной дом, здесь твоя сестра. Да, но с а г н е с мы никогда и не были б л и з к и разве что свал. Эта малышка понимает меня с полуслова, так же как ты. Остаток дня до приема мы провели вместе. Сперва Адам устроил для меня экскурсию в библиотеку и зимний сад, а затем, желая хоть на время сбежать от воцарившейся в особняке суеты, Мы направились в конюшню. Десять лет назад это было моё самое любимое место в этом доме. Как же приятно было обнаружить, что здесь почти ничего не изменилось, за исключением самих лошадок, конечно. Все они были новенькими и породистыми, как на подбор. Когда я была ребёнком, могла часами напролёт наблюдать за этими грациозными созданиями. Ну ты и так это знаешь. Засмущалась я под слишком внимательным взглядом. Знаю. А ещё помню, как учил тебя держаться в седле. Посмотрим, хорошо ли ты у с в о и л а мои уроки. Такого поворота я не ожидала и несколько растерялась, но было уже поздно. Не успела я и глазом моргнуть, как ко мне подвели белогривую красавицу. Адам протянул руку, чтобы помочь мне на нее забраться. Странно, но раньше мне это давалось сложнее. Призналась я без особого труда оказавшись в седле. Ну, так это и с тех пор подросла, превратившись из подростка в красивую сексуальную девушку. Улыбнулся мужчина. А взгляд его серых глаз почти физически ощутимо заскользил по моим бедрам обтянутым джинсами, как если бы он провел по ним горячими ладонями, разгоняя мурашки. Мне не послышалось красивую и сексуальную. Пульс зачастил, разгоняя потелу ощущение безграничной э й ф о р и и и я на радостях едва не свалилась с лошади. После катания и совместного обеда меня ждал еще один сюрприз. Сью оказалась права. Одним платьем адам не ограничился, пригласив для меня еще и стилиста. Увидимся через пару часов. Я зайду за тобой, когда вы закончите с к л а й в о м Можете быть спокойны, мистер Смит, ваша девушка в надежных руках. Заверил его тот самый к л а й в чье лицо казалось мне очень знакомым. Вот только я отчаянно не могла вспомнить, где видела его прежде. На обложке какого-то модного журнала или в интернете? Я не его девушка. Зачем-то решила поправить, когда Адам вышел за дверь. осмотрев меня с ног до головы, словно что-то прикидывал, представляя в новом образе, стилист загадочно улыбнулся и даже закусил губу. Поверь, конфетка для случайных девушек к л а й в а Бербера не приглашают. Когда мистер Смит увидит тебя снова, захочет на тебе жениться. Отмеренные два часа пролетели весело и незаметно. к л а й в поколдовал с моими волосами и макияжем, а когда я предстала перед ним в е ч е р н е м наряде, остался более чем доволен проделанной работой. Так бы и съел. задорно подмигнул он моему отражению в зеркале и снова схватился за кисть для пудры, последний штрих. Глядя в зеркало, я и сама не узнавала себя прежнюю. Нет, черты и форма, конечно, оставались моими, но глаза стали в разы выразительнее, губы аппетитнее, а мои непослушные волосы в этот вечер они струились по плечам идеальными волнами и сияли здоровьем, словно в рекламе шампуня. Сколько бы я ни ухаживала за собой и за всю мою жизнь добиться такого эффекта никогда не удавалось. Ну вот и все, конфетка. Удачи! р а с ц е л о в а л меня на прощание к л а й в оставив в одиночестве дожидаться Адама. Подойдя к окнам, за которыми загорелись огни фонарей, и увидев, как стремительно заполняется стоянка перед особняком подъезжающими автомобилями премиум-класса, я заметно разнервничалась. Дамы, выходившие из этих авто, были одна краше другой, словно их самих изготавливали на какой-нибудь особой фабрике по спецзаказу мужей миллиардеров. Уверенные в себе, манерные, будто звезды, сошедшие с небосклона, прямо как моя старшая сестра. В голове так, не кстати, всплыли слова, которые мама часто любила повторять в детстве, словно нарочно вбивая мне в голову: "Будь реалисткой, Софи, ты не такая красавица, как наша Роуз, не в мою породу пошла, а твои шансы найти богатого мужа невелики". Если еще минуту назад я сияла от счастья, чувствуя себя настоящей золушкой, над которой поработал волшебный фей. то теперь от одной этой мысли, засевшей в голове, уголки моих губ стремительно поползли вниз. Да не красавица, а самая обычная девчонка каких миллионы. Но разве только красавицы заслуживают быть любимыми и счастливыми? отзывалось где-то внутри протестом. От обиды на собственную неуверенность глазам подступили слезы. Софья, ты готова? Можно войти? Раздалось вместе со стуком в дверь, и я невольно вздрогнула. Да, конечно, входи. Кончики пальцев пробежались под глазами, проверяя все ли в порядке. На лицо скользнула улыбка. Я развернулась к Адаму лицом, заскользив взглядом по его идеальной фигуре. Господи, до да чего же он был хорош! Рядом с ним в этом первоклассном смокинге даже Джеймс Бонд отдыхает. Не мужчина, а настоящая мечта. Но удивительным было другое, потому что и сам Адам не мог оторвать от меня глаз, л ю б о я с ь будто д ж а к о д о й в Лувре. с о ф и я, я забыл, что хотел сказать. Глядя друг на друга во все глаза, мы оба растерялись. Подойдя ближе, адам остановился и потянулся к моему лицу. Что-то случилось? Не утаилась от него одинокая мокрая дорожка на щеке. Вот же предательница! А я и не заметила. Нет, все в порядке. Просто одного взгляда за окно оказалось достаточно, чтобы он догадался. Переживаешь из-за всей этой толпы народа? Склонив голову на бок, адам немного прищурился. Знаю, это глупо, но меня не покидает ощущение, что я попала на чужой праздник, и мне здесь не место. Ты только посмотри на них. Кто они и кто я? Мы живем в одном городе, но будто в разных мирах. Я же никого из них не знаю. Я тоже. Приподнялись уголки мужских губ. Кроме пары старых друзей, нескольких пациентов и вас со Сьюзан. Правда? Список гостей составляла Агнес. Здесь в основном друзья и коллеги Стэнди. Теплая ладонь коснулась плеча, опускаясь все ниже, пока не достигла кисти, мягко подхватив пальцы. Ты невероятно красивая, Софи. Спасибо. Сердце пустилось в скач, и я предпочла заняться разглядыванием носов собственных туфель вместо того, чтобы наблюдать, как с каждой секундой темнеют глаза Адама. Это все платье, оно изумительное. Платье? Его б р о в ь недоверчиво изогнулась, будто я сморозила глупость. Нет, это ты изумительная. Лучше любой из этих женщин. От одной твоей улыбки исходит такой внутренний свет, что все мужчины на этом приеме будут с л е т а т ь с я на него, будто м о т ы л ь к и Вот увидишь. Стоило представить эту должно быть чудесную картину, я внутренне напряглась. Но я боюсь м о т ы л ь к о в Именно поэтому я не отойду от тебя ни на шаг. Идёт? Схитрил мой герой. Я кивнула. Склонившись к моей ладони, он оставил на ней нежный поцелуй. После чего достал плоскую бархатную коробочку из внутреннего кармана смокинга. Чуть не забыл. Открыв ее, Адам застегнул на моем запястье браслет, усыпанный драгоценными камнями в тон платья, и вложил в ладонь две удлиненные серьги из той же коллекции. Что это? Вылезли на лоб мои глаза. Фамильные украшения и последний штрих к твоему образу. Прозвучало так естественно, словно для него в порядке вещей обвешивать старых знакомых дорогущими украшениями, которые из сейфа доставать б о я з н о Они очень красивые, но я не могу, Софи, пожалуйста, хотя бы на этот вечер, когда-то они принадлежали моей матери и будто ждали тебя. Окажи мне такую честь. Ох уж этот убедительный взгляд лордов у д в и л л о в У его дядюшки был такой же, если не покруче. Разве тут откажешь? Да и украшения были действительно красивые. с е р г и так и хотелось примерить. Хорошо, но в этом случае ты пообещаешь, что точно никуда от меня не отойдешь, а еще будешь постоянно проверять, не потеряла ли я чего-нина роком. Обещаю, если тебе от этого станет легче. Адам снова улыбался. Чтобы я не ворчала себе под нос, его будто радовало это. Закончив с последними приготовлениями, я взяла хозяина дома под локоть, и мы наконец спустились на первый этаж встречать гостей.